Глава пятнадцатая. Закончилось все тем, что я удрал от своего сопровождающего и вполне себе спокойно добрался до Итана, который меня и вывел обратно на территорию света. Подвел итог своему рассказу Кай, а Итан вдруг громко засмеялся. «Мелкий, у тебя оригинальное понятие слова «спокойно». Если я ничего не забыл, то ты с криками и воплями убегал от черных антилоп, причем ругался весьма неприличными словами, которые я позже никогда от тебя даже не слышал». «Их было пятеро, и они были вдвое больше меня!» Возмутился Кай, а потом посмотрел на меня и сказал. «Ой, я не знаю, какое у меня было выражение лица, но явно не слишком радостное и довольное, потому что Кай тут же замолчал, понимая, что сболтнул лишнего. Но Итан их быстро убил. Тут же исправился мой сын. Очень быстро. Они мне никак не навредили, честно». «Все, как мелкий говорит. Хорошо то, что хорошо кончается». Развел руками мужчина. А мне оставалось лишь покорно кивнуть. Что спорить о том, что уже прошло? Что стало с сопровождающим, а также наставником, Кай так и не узнал. Они просто исчезли, словно их никогда и не было. Когда Итон вывел Кая на безопасную территорию, то выпустил сигнал тревоги. Вскоре собралось много сильных героев, которые образовали несколько отрядов и отправились на поиски детей. Где воспитанники из приюта были, как их нашли, ни Кай, ни Итан не знали. Итан был сильно ослаблен после ранения на территории тьмы, поэтому участие в поиске не принимал. Да и мужчина считал, что в первую очередь должен удостовериться в безопасности спасенного и, спасшего его, ребенка. Поэтому решился проводить до приюта. «Остальных детей, кстати, нашли», — сказал Итан, — «целыми, невредимыми, хотя и в состоянии сильного стресса. Был огромный скандал. Приют перевернули вверх дном, но так ничего и не узнали. Больше подобных инцидентов не случалось». а экскурсии к границе с тьмой теперь отправляли сопровождать двух героев и двух наставников, чтобы точно обеспечить безопасность детей. Неплохо. Сначала я решила, что Кай ушел из приюта, потому что не мог там никому доверять из-за этого случая. Но с учетом мер, которые принял приют, да и с их отношением к детям, я теперь была в сомнениях. Я поняла. Надеюсь, больше на территорию тьмы ты не заходишь. Спросила я сына, на что тот яростно замотал головой. Конечно, нет, я же не самоубийца. А на землях света мне ничего не грозит. Поэтому, мам, надеюсь, что не будет никаких проблем, что я отстреливаю порождений. Я чуть лукаве ответила. Мне надо все обдумать. О том, что я уже склонилась к одному определенному варианту ответа, я не стала сообщать. Потом, если я соглашусь слишком легко, то Кай не воспримет это всерьез. А так, помня о моих сомнениях, он будет вдвойне осторожен. Да и я смогу больше условий поставить. Ладно, думаю, мне уже пора. Моральную поддержку мелкому я оказал, поесть поел, пора и честь знать, — сказал Итам. Какие планы на завтра? Дом, — сказала я без малейших сомнений. Я хочу купить нам с Каем хороший дом. Конечно, эта комната неплоха, но это всего лишь гостиница, а не свой дом. Ты ведь не против, Кай? Нет, совсем нет, — ответил мой сын, едва заметно улыбнувшись. Что же, мысль о своем собственном доме грела не только меня. Я не сдержалась и широко улыбнулась, подмигнув Каю. Какие пожелания? «Личная комната», — тут же отреагировал мой сын. «И водная комната». «Запрос принят», — ответила я, после чего посмотрела на Эйтона. «Тебя не затруднит немного помочь с этим делом?» «Не вопрос», — сказал мужчина. «Кроме личной комнаты для мелкого, какие еще требования? Я сегодня зайду тогда к знакомым, поспрашиваю, что и как. Не сильно большой дом, с тремя-четырьмя комнатами, в хорошем месте обязательно с большой кухней», — тут же вспомнила я. «И с водной комнатой, как и заказал Кай». Я не была поваром, но некоторые блюда получались у меня отменными. Не все время же нам с Каем в тавернах питаться. Там неплохо, действительно неплохо, но домашняя еда совершенно другое. «Как ты там говорила? Запрос принят?» «В общем, принят», — сказал Итан, поднимаясь со стула. «Тогда встретимся завтра ближе к обеду, когда я разберусь с этим вопросом?» «Хорошо», — согласилась я, понадеявшись, что выданных мне системой средств хватит. Итан собрался уходить, а я пошла следом за ним. «Я пройдусь с тобой немного на свежем воздухе?» — спросила я. «Хочу узнать кое-что». «О, я тогда с вами!» Тут же встрепенулся Кай, но я покачала головой. «Нет». «Почему нет?» — удивился мой сын. «Взрослый разговор». Вот теперь Кай надулся. Но это было справедливо. Если мой сын позволял говорить о том, что разговор сугубо мужской, то почему я не могла сказать, что разговор сугубо взрослый? Тем более, мне было о чем расспросить Итана. И в первую очередь о том, Что представляет в этом мире реальную опасность? Когда мы вышли на улицу, Итан не выдержал первым, улыбнувшись, одними уголками губ спросил. «И что же за взрослый разговор у тебя ко мне?» «Как бы сказать?» — начала я, пытаясь сформулировать вопрос. Но Итан не совсем меня правильно понял. «Ты размышляешь над тем, не запретить Лекаю сражаться с порождениями?» «Отчасти», — ответила я. «А ты хочешь меня отговорить?» На улице уже стемнело, но света хватало. Фонари зажгли. хотя это не спасало меня от того, чтобы споткнуться о торчащий камень на дороге, вымощенный булыжниками. Скорее дать совет. итон вовремя поддержал меня за локоть, не дав полететь носом в землю. Исключительно как человек, который хорошо знает этот мир и немного знает Кая. Разумеется, если ты позволишь. «Позволю», — ответила я. Хотя уже склонилась к решению не запрещать. Из того, что я успела увидеть, сражение здесь не опаснее компьютерной игрушки. Так нужно ли мне отбирать у Кая его занятия? Главное, самой во всем этом разобраться и правильно оградить от лишнего риска. А если я запрещу, то не будет никакой гарантии, что мой сын не взбунтуется и не станет охотиться на этих порождений ночью, когда я сплю, а это будет куда опаснее. Однако мнение Итана мне было интересно. В конце концов, именно этот человек стал кем-то вроде приемного родителя моему сыну, пока меня не было рядом. Я бы позволил ему и дальше этим заниматься. Из того, что я видел, у него нет особого интереса к какому-то ремеслу или к сельскому хозяйству. Как человек из технологического мира, Кай привык к техническому прогрессу. И в моем мире хотел заниматься разработкой роботов. Покивала я. Скорее всего, в этом мире ему будет трудно найти еще какое-то занятие по душе. Или он будет искать его слишком долго. А к сражению, как бы это ни звучало, у Кая настоящий талант. Таких людей очень мало, сказал Итан, а потом задорно подмигнул мне. «Ты, кстати, знаешь уже целых двух. Кая и...» «Меня?» — поддразнила я мужчину. «По крайней мере, мой фамильяр был бы в этом уверен». «Да, твой чудный фамильяр точно сказал бы что-то такое», — со смешком ответил итон «Ты, кстати, придумала ему имя?» «Я особо не думала, но пусть будет Разбериэль», — ответила я. «Какое странное имя. А что оно значит?» «Ничего не значит. Это первое производное от слова «разбиратель», которое пришло мне на ум». честно ответила я. И его можно сократить до разби. Енот обидится, когда узнает, как ему придумали имя. Если узнает, но ты же ему не скажешь, — улыбнулась я. За такую улыбку буду нем, как могила, — под себе пробормотал Итан, но я его прекрасно услышала. А касательно таланта к сражениям, то я имел в виду себя. У меня огромный опыт сражений, даже не на землях света. То есть ты как раз относишься к тому меньшинству, для которого территория тьмы не под запретом? Догадалась я. «Именно так», — ответил Итан, а потом недоуменно посмотрел на меня. «Стой, а ты откуда об этом знаешь?» Итан даже подобрался, а я заметила в его глазах какой-то нехороший блеск. Что ж, видимо, феи этого мира не всегда такие уж добрые или доверяющие другим. Кай сказал, что земли тьмы для большинства людей под запретом. Тогда, получается, есть меньшинство. Всего лишь соотнесла факты, ответила я, глядя на мужчину с легкой усмешкой. «Что тебя так напрягло в моём ответе?» «В твоём ответе ничего. Виновата только собственная мнительность». там тут же расслабился. После того случая, когда меня подставили, я стал чрезмерно подозрительным. Извини. Просто есть те герои, которые остаются в безопасных местах, как, например, Кай, и убивают порождений здесь. А есть те, кто достаточно силён и старается сражаться с порождением тьмы ближе к границе, чтобы эту самую границу подвигать. извиню но не сразу». «Если покажешь еще парочку ударов посохом, тогда без проблем», — ответила я. «Ты выбрала абсолютно не тот класс, который стоило», — покачал головой Итан. «Но я понял. Завтра обязательно научу тебя в паре приемов. Давай провожу тебя обратно, начинает холодать». Мы отошли от нашего постоялого двора на приличное расстояние вниз по улице. Когда успели, я и сама не заметила за разговором. Я кивнула. Одной возвращаться было не так интересно, как в компании. Кстати, меня тревожит еще один вопрос по поводу приюта. Так как я родная мама Кая, то разве не должна отпасть необходимость в посещении приюта?